Глава десятая Об истинной цели Крата Вейер ломал голову вплоть до самого вечера. Он ни на грош не верил, что тот двинется в сторону Белозерья, за которым с одной стороны стелилась дикая степь, а с другой — бескрайние пески пустыни гору Нечего ему там делать, и никакой плотины в верховьях Арги никто строить не собирался. Вейер по пути в столицу Ни разу не слышал, чтобы народ снимался с мест в предвкушении крупного заработка. Да и глупо было устраивать плотину так далеко от основного русла. Выходит, соврал уголь старости. И не будь старик одурманин магией, ни за что не поверил бы в эту чушь. Вопрос в другом. Куда именно движется уголь? Что ему понадобилось так близко от кишащих стражами дорог? Зачем столько риска? Почему он движется к югу, а не на восток, где, как сказал Даст, есть удобный проход, в котором арга впадает в тёплое море? вздумай король устроить на этой притоке засаду, у Грю было бы некуда деться, и маг бы вряд ли тут помог. Небось, у его величества найдутся не хуже. Ответ пришёл сам собой. Уже к вечеру, когда солнце стыдливо пряталось за тучи, на потемневшем небе проступили первые звёзды. С юга задул прохладный ветерок, а вэр до крови стёр руки, гребя против течений вместе с остальными невольниками. Незадолго до полуночи зэк и его мародёры в очередной раз совершили набег на попавшуюся на пути деревушку и вернулись невероятно довольными, ведя за собой трёх новых пленников. Двух молочных коров с десяток овец, битком набитые суммы И свёрнутый рулоном весьма неплохой ковёр. Скотину подручная зэга сноровисто загнали в трюм. Туда же покидали сумки и битком набитые баулы. Парней покрепче посадили на весла. Те, кто едва шёл, тоже бросили вниз. А вот ковёр довольно аккуратно отнесли в каюту крата, обмениваясь по пути сальными улыбками. Вэйр, ворочая тяжёлое весло, проводил пиратов ненавидящим взглядом. На его ладонях, привычных, к кузнечному молоту уже давно лопнули и заново народились твёрдые мозоли. Поясница нещадно ныла, голову за день напекло жаркое солнце, и теперь она гудела, словно после хорошего удара. Но он всё ещё был жив и полон желания выбраться, несмотря ни на что. — Оно живее! — взревел дюжей детина, стоя в проходе между скамьями и, постукивая по палубе сапогом, в ритм мерно бухающему барабану. «Шевелитесь, улитки! Не спать!» Следом звонко щелкнул кнут и громко вскрикнул от боли кто-то из пленников. «Что нас ждет?» — хриплым шепотом спросил Вейр. Хик по обыкновению промолчал, не желая привлекать к себе внимания, а Даст, покосившись на каюту угря, также тихо ответил «Не знаю» но не думаю, что что-нибудь хорошее. Почему мы всё ещё идём по арге? Разве не проще сразу к морю? У Крата спроси. Кажется, у него где-то тут логово, иначе он не рискнул бы подходить так близко к парме. Хик, услышав о море, заинтересованно дёрнул ухом. Но своё мнение оставил при себе и лишь беззвучно шепнул что-то под нос, старательно сделав вид, что обсуждение его не касается. Впрочем, соседей это не встревожило. Парень хоть и не вступал в разговоры, всё же их не выдал. Даже когда понял, что все их потасовки были искусной игрой, рассчитанные на скучающих надсмотрщиков. Правда, однажды южанин словно невзначай обронил, что удавит любого стукача на месте, так что было сложно сказать, по какой причине хиг так покладист. Но радовало то, что он не мешал. А если вёл себя непонятно, время от времени растирая кандалы и шепча при этом какую-то абракадабру, то все люди разные, и далеко не у всех такие безобидные причуды. «Как думаешь, — снова спросил вэр тот маг, что их прикрывает, сильный? Был бы он слабым, угря бы давно выловили, да и висящая над кораблём иллюзия говорит о многом, но ведь крат всё равно осторожничает, не полагаясь на иллюзию». «Осторожничает», — неохотно согласился Даст, с ненавистью покосившись на надсмотрщика. Но и глупостей не делает. Старосту сегодня не тронул, и парней его тоже. Да и на девок не позарился, просто мимо проплыл. А потом зачем-то еще остановился на полдня. «Его приняли за купца», — прищурился южанин, умело работая веслом. «Похоже, угорь уже давненько тут столовается. Больно деревенька приметная. Может, старик с ним в сговоре?» Не думаю, даст едва заметно качнул головой. Такое впечатление, что крат просто проверял, заглядывал, кто сюда от короля или нет. Здесь же вся река на виду. Опять же, гонец бы мимо деревни не проехал. Людей предупредить, вызнать чего важного, отдохнуть, пивка попить. Заодно взглянуть на гостей, что сюда заходит. А угорь, если ты заметил далеко от берега, не пошёл, встал так, чтобы разом на палубу запрыгнуть мак его тоже всё время что-то бормотал. Глаза, стало быть, отводил, не полагаясь целиком на иллюзию. И уже одно это говорит, что он силён. Стольким людям за раз голову заморочить тоже надо суметь. А с чего ты решил, что у угря тут логово? Ну, может, и не логово, легонько пожал плечами даст. Но просто так он бы сюда не сунулся. А когда выяснилось, что в последнюю неделю гонцов тут не было, спокойно ушёл и не погнушался напасть, выше по течению. Смекаешь?» Вэйр нахмурился. «Хочешь сказать, он не собирается идти обратно тем же путём, но здесь же нет другой реки. Тащить судно на соседнюю левку они не станут, нас слишком мало. А выше к Белозерью начнутся пороги, через которые нам точно не перебраться. Старик говорил, что местные сами лодки таскают на горбу. Значит, Угарь что-то придумал, и у него где-то тут есть, если не схрон то какое-то тайное место, в котором он не опасается засады, и откуда может в любой момент спокойно уйти. Как? По воздуху, что ли? Южанин кинул задумчивый взгляд на каюту, где не так давно скрылся маг, и надолго замолчал, напряжённо размышляя под мерный плеск волн, тихие стоны невольников и приглушённый смех на корме, смешанный с руганью и рёвом напуганной скотиной из трюма. «Не знаю», — наконец обронил он. «Но, думаю, скоро всё выяснится. Не зря же нас сегодня так гонят». Даст оказался прав. Сон этой ночью стал для пленников непозволительной роскошью. Ещё до рассвета крат поднял команду и почти целый день гнал судно так, словно за ним по пятам уже выстроилась целая флотилия во главе с королевским флагманом. будто чуя запах палёного, Угарин не дал гребцам ни мгновения отдыха И его не остановила ни темнота, ни надсадное сепение выбивающихся из сил людей, ни усиливающийся ветер, ни мелкий дождик, пролившийся с небес незадолго до полуночи. Раз, два, надавить на весло, заставляя его подняться из воды. Три, четыре, толкнуть вперед. Пять, шесть, расслабить руки. Семь, восемь и тяжёлое весло снова падает в воду. Девять. Опять вцепиться в него и рывком потянуть на себя. Как же трудно сделать ещё одно движение. Как тяжело не выпустить скользкую деревяшку из рук. это чего же душно. Сердцу прямо тесно в груди. Всевышний. И почему вдруг стало темно в глазах? В какой-то момент Вэйр начал подозревать, что Угарь всё-таки нашёл способ уморить пленников оставив живых всего пару-тройку человек. Потом решил, что крат опаздывает на встречу с хозяином и поэтому не считается ни с какими потерями, после чего, наконец, подумал, что ему все равно. И дальше поднимал и опускал руки совершенно механически, не видяще глядя в серое небо, слушая тихий шелест дождя, но почти не ощущая холодных водяных капель на своих обнаженных плечах. Только тихая ненависть всё ещё продолжала тлеть в его душе. Но и она спряталась так глубоко, что после нескольких часов непрерывной гребли Даст начал поглядывать на юношу со вполне объяснимым беспокойством. Как он? Не перегорел? Не подведёт в нужный момент? Не упадёт без сил, бессмысленно таращи глаза в небо, если вдруг представится возможность бежать? Не сдастся? Вэйр, словно услышав, повернул осунувшееся лицо и в Жанин перевёл дух. «Слава Всевышнему! Нет! Мальчишка умрёт, но не сдастся. Он ещё жив, борется. Он не подведёт». вэр перехватив внимательный взгляд друга, растянул губы в неестественной усмешке. «Не дождёшься!» — упрямо прошептал он. И Даст одобрительно улыбнулся. «Терпи, парень!» Скоро настанет наше время. Скорее бы, а то вдруг не доживу до того дня, когда зэгу выпустит его вонючие кишки. Нахибец улыбнулся краешками губ. Славный пацан. Был бы у него такой сын, гордился бы, что воспитал его настоящей мужчиной. Неожиданно дверь каюты с грохотом распахнулась. И оттуда быстрым шагом вышел крат собственной персоны. Всё в том же щёгольском наряде, правда, на этот раз без шляпы. Орлиным взором обозрев окрестности, он также быстро поднялся на мостик и велел позвать мага. «Стоять!» — рявкнул, повинуясь знаку хозяина, вышедший следом зэк. И Громила на палубе немедленно донёс его приказ до невольников. «Довольно крысы сухопутные. Снять с суключин и втянуть внутрь. Готовьтесь!» Отрывисто бросил угорь, когда вышедший на шум маг на мгновение прикрыл глаза, а потом быстро кивнул. «И живее, времени немного!» Невольники с облегчёнными вздохами затащили вёсла на палубу и без сил упали, кто где сидел. Благо, пиратам стало не до них. Вэйр с немалым удивлением следил за тем, как мечутся по палубе, словно вспугнутые воробьи люди. В мгновение ока вокруг стало шумно и очень людно причем за пару недель плавания он даже не подозревал что пиратов на судне так много без лишней суеты они взлетели на рейи сноровисто взялись за канаты веревки убранные до поры до времени паруса что то распустили что то наоборот поспешно свернули где то подтянули привязали а что то скинули на палубу готовясь подхватить в любой момент внизу снова испуганно замечала корова заблеяли потревоженные овцы что-то с грохотом упало и покатилось в трюме, вызвав недовольную гримасу угря и отборную ругань зега А затем на палубу вышел маг. И суета моментально прекратилась. Вейр во все глаза уставился на закутанную в плащ фигуру, воздевшую руки к небесам и затянувшую какой-то длинный речитатив на непонятном языке. Юноша никогда прежде не встречался с чародеями, хоть и знал, что раз в год посыльные от Ковина посещают удаленные уголки Аргаира, чтобы отыскать одаренных детей. Однажды они приезжали и в его деревню, но он туда не пошел. Сестра почему-то испугалась незнакомцев на больших лошадях, спрятала его в кустах и сама не пошла. А выбрались они оттуда только под вечер, когда чужаков и след простыл. А маленький Вейр, Тихонько заплакал и запросил кушать. А ещё через год на деревню с гор спустился туман, и сестры у Вейры не стало. Отец той ночи посидел, матушка почти перестала улыбаться, а сам он обзавёлся безобразным шрамом на лице, который до сих пор не давал забыть тот давний кошмар. Юноша с ненависти уставился на мага, который олицетворял для него то зло, что некогда постигло его родную деревню. Ведь тот туман не был простым, а для магии нет преград. От нее не спрячешься за крепкими дверьми и тяжелыми засовами. Для нее и высокие горы не помеха. А отец говорил, что он каждые семь лет приходит по чьюто душу. И вот совсем недавно вернулся за ним самим. Ваер зло прищурился, позабыв про ноющую спину и стертые до крови ладони а в руке мага появился короткий жезл который почти сразу окутался полупрозрачным голубоватым сиянием мгновением позже с него сорвались и устремились в вперед тонкие призрачные нити принявшиеся формировать перед кораблем громадный полупрозрачный кокон судно неслось теперь без помощи грибцов и ветра казалось Его направляла чья-то могучая рука, уверенно разворачивая носом прямо к серовато-голубому мареву, открывающегося портала, которое с каждым мгновением становилось все ярче. Ваир судорожно сглотнул, неожиданно поняв, для чего Крат так упорно стремился в эту протоку. Здесь, вдали от чужих глаз, вдали от людей, деревень и королевских соглядатаев, где тихую заводь непроницаемой стеной окружили столетние деревья и где ни один маг не почует творящееся колдовство, было так просто исчезнуть. С помощью одного единственного заклинания. Правда, такой мощи, что оно вполне могло пропустить сквозь себя целый корабль. — Ссссссссорая! — выдохнул маг со змеиным шипением в голосе. И в ту же секунду с совершенно чистого неба ударила длинная ветвистая молния. Одновременно с этим над рекой раздался раскат грома, от которого рабы пригнулись к веслам, инстинктивно закрывая головы руками. За ним пришел порыв сильного ветра. Паруса с громким хлопком выгнулись вперед, потревоженная вода пошла сильной рябью, а резко ускорившийся корабль едва не взлетел. Наконец из верхушки жезла выстрелил узкий пучок света который пронзив насквозь зыбкое марево формирующегося портала распахнул его во всю ширь после чего подплывшее к нему вплотную судно вздрогнула до самой кормы мелко завибрировало а затем с тихим хлопком втянулась внутрь вспышка вер охнул зажмурившись до боли и вцепился пальцами в весло но все равно не удержался. Проклятая деревяшка внезапно вырвалась из рук, а потом неожиданно вернулась и с такой силой треснула его по ребрам, что он вскрикнул и рухнул навзничь. В голове тут же помутилось в груди будто лопнула туго натянутая струна. На губах проступила солёная, а в глазах поплыли разноцветные круги. Последнее, что он запомнил, это льющийся сверху яркий свет — больно ударивший по зажмуренным глазам, невесть откуда обрушившийся на плечи горячий воздух, а еще восхитительный и совершенно неуместный в такой момент аромат моря, слегка соленый и полный смутного ощущения чего-то родного, близкого и теплого, как мягкие руки матери, принявшая наконец в себя его измученное сознание.